Глава 10 Накануне конца света. Долина изгнанников. Сектор Дренор. В секторе Дренор стояла безлунная ночь. Дмитрию не спалось. Молодой человек задумчиво созерцал живописные склоны гор, которые окружали долину изгнанников, словно телохранители бизнесмена. Это место стало идеальной базой для троих отверженных. И именно отсюда они совершали все свои рейды. Чего от добра искать добра? Здесь было безопаснее, чем где-либо еще в Пандемониуме и сопредельных мирах. А проблем с перемещением на далекие расстояния наши герои не испытывали. Несмотря на полученный от своего меча известие о поражении Лангара Темного под Москвой, Дмитрий пребывал в отвратительном настроении. Он не сомневался, что эта неудача врага временная. Обладатель короны мертвых не отступит, и по-настоящему остановить его способен только носитель Калатборга. Следовательно, решающее сражение между ними было неизбежно. А как его провести, не вызвав вселенской катастрофы, Дмитрий просто не представлял. Но это было не единственной его головной болью. Даже Алерия и Селены не подозревали, чего стоило Дмитрию не отправиться в Москву на сражение с нежитью. И дело было не только и не столько в его желании защитить от врага родной город, Это желание он смог преодолеть благодаря тому, что с каждым разом всё легче рассудок в нём брал верх над чувствами, сколько в Калатбурге. Артефакт рвался в бой со своим заклятым врагом, страстно желал его уничтожить, и ему не было дела до того, какие последствия для Пандемониума будет иметь эта битва. Пожалуй, такой атаки на свой разум и душу Дмитрий не переживал даже в тот памятный вечер, когда воспротивился желанию Калатбурга убить Селену. Рогожин устоял и на этот раз, расплатившись, наверное, несколькими годами жизни, но взбешенный его сопротивлением артефакт теперь постоянно держал Дмитрия в осаде, пытая холодом, болью и периодическими атаками на его волю. Хотя началось это раньше, после того сражения в Вечнолесье, когда молодой человек не позволил ему вступить в схватку с короной мертвых и ее носителем. Тогда Дмитрию с грехом пополам удалось договориться с артефактом, пообещав устроить генеральные сражения в самое ближайшее время. Кладборг, правда, после этого стал более агрессивен и чаще требовал жертв. Дмитрий уже почти свыкся с ледяной болью его недовольства. Однако новая тяжка решительного боя окончательно истощила терпение артефакта, и жизнь Дмитрия превратилась в кромешный ад. Молодой человек безумно устал сражаться с нежитью и Эдемитами и Калатборгом сразу. Он осунулся, побледнел, лёд из глаз в последнее время не уходил до конца, а вспышки злости и раздражительности участились. Алерия и Селена видели это, тревожились, но ничего не могли поделать. Это была его битва, и, похоже, он её проигрывал. Чтобы хоть как-то задобрить разъярённый артефакт, Рогожин разыскал крупный, орочий военный отряд и устроил форменную бойню. но даже обилие живых душ, по которым за время сражений с бездушной нежитью Калатборг уже успел соскучиться, ненадолго успокоил артефакт. Дмитрий понимал, что долго в таком режиме не продержится, и это повергало его в отчаяние. Если он хотел спасти свой мир, надо было действовать быстро, пока Калатборг не стер его личность, превратив в бездушного робота убийцу. Но идеи не приходили. Жуткая боль, которая за последние несколько дней стала постоянным спутником Дмитрия, путала все его мысли. Однако магический всплеск у себя за спиной Рогожин уловил сразу же. Он мгновенно, как напружиненный, вскочил, выхватил колотборг и развернулся. Все эти три действия уложились в одно мгновение, отчего возникший позади него незнакомец ошеломленно отшатнулся, с опаской поглядывая на устремленное ему в грудь лезвие магического меча. Незнакомец был одет в земной цивильный костюм и туфли, так что выглядел бы вполне обычно, если бы не золотистая маска с отверстиями для глаз, закрывающая верхнюю часть его лица. «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!» — с натянутой улыбкой произнёс нежданный гость. «Простите, что появился так внезапно, да ещё у вас за спиной, но я не совсем точно определил ваше местонахождение». Он по-прежнему не сводил глаз с Сколотборга. «Прошу вас, будьте покоротней с этой э, вещью. Вы можете натворить много такого, о чем потом пожалеете». «Знаете», — сухо произнес Дмитрий, игнорируя его приветствие, «я, признаться, уже чертовски устал сдерживать разрушительные инстинкты этой вещи. Поэтому советую вам побыстрее сообщить мне, кто вы такой и что здесь делаете». «Посмотрите на мою ауру, Дмитрий Сергеевич», — поспешно заговорил незнакомец, — Вы можете это, я знаю. Посмотрите, и вы увидите, что я не принадлежу ни к одной из когорт ваших врагов. Более того, я здесь для того, чтобы помочь вам справиться с ними и выпутаться из этой пиковой ситуации, в которой вы оказались. И не просто выпутаться, а заодно спасти пандемониум». Когда Дмитрий последовал совету мистера X, как он про себя крестил незнакомца в маске, то убедился, что аура его действительно не несла в себе угрозы. Конечно, это еще ничего не значило. Дмитрий знал, что достаточно искусный и могущественный маг вполне способен подделать свою ауру, но молодой человек уже так устал от синдрома «кругом враги», что ему отчаянно захотелось хоть кому-то еще поверить, кроме двух своих очаровательных напарниц. К тому же он знал, что в любой момент может выхватить Калатборг и прикончить незваного гостя, если тому вдруг вздумается делать глупости. Молодой человек спрятал Калатборг в своем бедре, морщившись от боли, артефакт вновь выразил недовольство своим носителем «Я вас слушаю», — сказал он устало. Мистер Икс помялся. «Если вы не против, я бы хотел вести этот разговор в другом месте». Уснувшие было подозрение Дмитрия пробудились вновь. «А чем вам, собственно, это место не нравится?» «Недостаточным уединением», — лаконично ответил незнакомец. «Пойдемте со мной», — он протянул Дмитрию руку. «Телепортация? Да. Нужен физический контакт с вами, чтобы я смог переместить вас туда же, куда отправлюсь сам». «Я знаю. Просто...» — незнакомец усмехнулся. «Опасаетесь ловушки. Могу вас заверить, что по вашей мерке капкан еще не сработан. Я знаю ваши возможности вашу историю. Вас трижды пытались ловить. В Москве, в особняке Барковых и в здании корпуса усмирителей, а также в Вечнолесте под Дальте-Минором». «Все три раза безуспешно. Чего вам бояться? Вы же в любой момент сможете убить меня!» Дмитрий пожал плечами и взял мистера Икс за руку. В следующий миг оба они исчезли из долины изгнанников. Аллерия стояла и смотрела на Дмитрия. Он склонился над телом Алины Барковой. В его глазах стояли слезы. Скоро должно было взойти солнце и испепелить тело женщины, которую он любил и которая погибла от его руки». Даже Селена проявила такт и отошла в сторону, а эльфийка стояла и смотрела, не в силах отвести глаз. В её душе бушевал шторм. Эльфы в большинстве своём не способны на сильные страсти. Они испытывали чувства только к представителям своей расы, причём более спокойные, длительные и преданные, чем людская любовь. Это были медленно текущие равнинные реки, а не стремительные бурные горные потоки. Всё в природе логично. Долго живущим эльфам нет нужды торопиться, и их любовь более зрелая. Но Алерия, видимо, провела слишком много времени среди людей и заразилась их порывистостью. Сейчас она испытывала дикую ревность. Само по себе подобное чувство было для эльфийки весьма необычным. А если учесть, кого она ревновала и кому, то оно превращалось в совершенный нонсенс. Подумать только, ревновать человека к только что убитой им вампирши. раньше тоже принадлежавший к человеческому роду. Как бы она хотела его обнять и утешить, горячими поцелуями стереть печаль с его лица, своими ласками заставить забыть Алину, стерву, использовавшую его, а потом преддавшую. Как глупые люди, как иррациональны их чувства, и как глупа сейчас была она, Алерия, влюбившаяся в человека». Это ведь Селена, будь она неладна, своими разговорами о спасении любовью души Дмитрия заронила в ее голову эту безумную мысль. Но было бы неверно во всем обвинять только инферику Не попади ее слова на подготовленную почву, ничего бы не случилось. Нельзя любить из сострадания, нельзя любить, чтобы спасти душу человека, чтобы сберечь его для великих дел, для спасения мира. Это не любовь, это чувство долга. Так говорила себе Алерия, чтобы примирить себя со своей мудрой и чуть высокомерной эльфийской сутью. «Я его не люблю. Я его спасаю». Но, несмотря на все увещевания, она никак не могла сделать последний и решительный шаг к сближению, что, как ни странно, и является признаком любви. Это чувство делает трусов героями, и, наоборот, героя способна сделать робким перед своей возлюбленной. По мере того, как они вместе пережили кучу передряг, Чувство это росло и крепло в душе Алерии, но дать ему выход она не решалась. И вот теперь, когда он своими руками убрал последние препятствия, стоявшие между ними, она стояла и смотрела на него, томимая ревностью, страстью и нерешительностью одновременно. А ведь это поистине дьявольский коктейль. Внезапно сбросив оковы нерешительности, она подошла к Дмитрию и положила руки ему на плечи. Он удивлённо оглянулся на неё и поднялся на ноги. Эльфейка раскрыла ему свои объятия, и он в них пришёл. Некоторое время они просто стояли, прижавшись друг к другу. А потом, не выдержав сладкой пытки, Алерия подняла лицо, нашла его губы и впилась в них страстным поцелуем. Дмитрий после короткой паузы, наполненный изумлением, вдруг с не меньшей страстью ответил ей, и весь окружающий мир перестал для них существовать. Проснувшись, Алерия какое-то время не могла понять – где она находится, ведь все было так реально. Но нет, она не в лесе на поле страшной битвы у стен Дальти Минора, а в своем доме в долине изгнанников. И та памятная сцена лишь приснилась ей. Приснилась с удивительной точностью, за одним исключением. Концовка тогда была другой. Она так и не смогла преодолеть свою робость, переступить через свою гордую эльфийскую натуру и сказать о своих чувствах к человеку. Ни тогда, ни позже. Всё оставалось на своих местах, и Алерия просто старалась не замечать ни недовольных взглядов вселенной, ни её весьма прозрачных намёков, время от времени проскакивающих в их разговорах. А Дмитрий, между тем, погибал. Она видела это. Очевидно, Колодборг усилил натиск на его душу, и молодой человек сейчас уже не выглядел молодым. Он изнемогал в неравной борьбе с могущественным творением Дайнерда. Абсолютно седой, с безмерно усталыми глазами, в которых все чаще появлялся лед, и осунувшимся постаревшим лицом, таким сейчас представал перед нею Дмитрий большую часть времени. Он боролся за свою душу и проигрывал. Если в боях с нежитью и эдемитами они с Селеной помогали ему как могли, то в сражении с колотборгом союзников у него не было. Но почему так? Что же это за любовь, если она лишь молча смотрит, как погибает ее возлюбленный, когда для его спасения достаточно лишь сказать ему о своих чувствах и согреть его своим теплом? Грош — цена ее любви, если даже этой малости она не может для него сделать. Нет, она это сделает и прямо сейчас. Исполненной решимости Алерия поднялась с постели, оделась и двинулась к той комнате, где спал Дмитрий. Куда-то ушли мысли о приличиях, эльфийской гордости и прочей чепухи Её душа была переполнена чувством, которое искала выхода. Но комната Дмитрия была пуста. Где же он может быть? В растерянность эльфийка подошла к окну и сразу же увидела его. Дмитрий был не один. Он разговаривал с каким-то незнакомцем в золотистой маске. Сердце Аллери внезапно сжалось от тревоги. Она ощутила жгучее желание распахнуть окно и окликнуть его, но опоздала. Руки Дмитрия и незнакомца соприкоснулись — И они оба мгновенно растворились в воздухе. Телепортация. Искать её след — гиблое дело. Кто такой этот незнакомец? И куда он увёл Дмитрия? Но тот, похоже, ушёл добровольно. Что же делать? Ну что, проморгала парня? Неожиданно раздался у неё за спиной голос инфирейки. А ведь я тебя предупреждала. Но Алерия не вздрогнула и даже оборачиваться не стала. В этот миг её душа вмёрзла в лёд. Ты знаешь, кто это? Безжизненным голосом спросила она у Селены. «Понятия не имею, но, думаю, Дмитрий нам сам расскажет, если вернется». Нижний мир В свете последних событий срочный созыв Совета никого из его членов не удивил. Все были уже в курсе печальной участи Люциана. Гибель главы Совета, весьма смахивающая на заказное убийство, была достаточно серьезным поводом для тревоги. Едва узнав об этом, все высшие инферы поняли — что на носу новый передел власти, и начали поспешно готовить свои боевые формирования к грядущим неприятностям. Но они сознавали, что тот, кто позаботился о Люциане, наверняка готов лучше, чем все они вместе взятые, и вряд ли даст им много времени на реакцию. Так оно и оказалось. Конечно, члены Совета притащили с собой дружины, верных телохранителей, которые дежурили внизу, в холле, но от чего то никто из высших не был уверен, что в критический момент этого будет достаточно для обеспечения их безопасности. Последним в зале Совета появился Маурзен. Естественно, все уже успели обсудить и его опоздание, и его возможную причастность к смерти Люциана, и он это прекрасно понимал. Но лицо высшего инфера излучало безмятежное спокойствие и полное безразличие к сплетням и интригам в Совете. Как раз этот факт и вызвал в остальных наибольшую тревогу. Спокойствие Маурзена могло означать только одно. Именно он оказался лучше всех готов к сложившейся ситуации. Настолько лучше, что мог себе позволить не обращать внимания на других. Маурзен начал с ходу, даже не подумав извиниться за опоздание, что, впрочем, не считалось очень уж серьезным нарушением этикета в Нижнем мире. «Я думаю, все собравшиеся в курсе причин столь поспешного созыва Совета, гибель Люциана, являвшегося нашим главой, заставляет нас пересмотреть нашу внутреннюю и внешнюю политику. Этот теракт доказывает, что Нижний мир нуждается в серьезных реформах. Разумеется, будет проведено самое тщательное расследование причин гибели Люциана, но этого мало. Нужно ужесточить контроль над деятельностью различных кланов в Нижнем мире, усилить меры безопасности и форсировать подготовку к вторжению в пандемониум, ибо, как я понимаю, этот теракт, является попыткой наших врагов сорвать эту подготовку. Не так быстро Маурзен перебила его Неста. Все с некоторым удивлением воззрились на нее, так как даже при свободных нравах в Нижнем мире прерывать говорящего в Совете мог только его глава, да и то в исключительных случаях. А Неста между тем продолжала, глядя на Маурзена в упор. «Ты тут говорил о расследовании причин гибели Люциана, но я считаю его совершенно излишним». «Ведь мы все прекрасно знаем, чьих рук это дело, не так ли?» «Может быть, ты пояснишь свою точку зрения?» С лёгкой угрозой в голосе спросил Маурзен. «А то у собравшихся может сложиться впечатление, что ты меня в чём-то обвиняешь». «Впечатление?» — фыркнуло Неста. «Какое уж там впечатление? Я тебе открытым текстом заявляю, что это твои наёмники убили его. Ты — как всё запущено!» Удивился про себя Маурзан. Где были мои глаза? Как я раньше не догадался, что они с Люцианом так близки. Но в следующий момент ему стал уже не до размышлений, так как мир вокруг него буквально закипел. Воздух превратился в огненный ад, словно его сверху окатили целой цистерной раскаленной лавы. Огонь выжег все, чем даже высший инфер мог дышать. Но зачем дышать обугленному трупу? Атака была столь внезапной и сильной, что вряд ли Маурзен успел бы поставить щит, способный её выдержать и, скорее всего, был бы уже мёртв. Если бы не амулет на его груди. Ярищееся пламя и жидкая лава, в которую превратился воздух, были бессильны добраться до обладателя амулета, создав вокруг него достаточный для безопасности слой. Маурзен весело рассмеялся. Место, сама того не подозревая, этим своим отчаянным поступком решила все его проблемы. Пара секунд ему потребовалось, чтобы разрушить ее заклинание, еще секунду он позволил себе наслаждаться потрясением инферики, а затем атаковал ее дланью танатоса. Призрачная рука, насыщенная смертоносной энергией, легко прошла сквозь жалкие щиты, выставленные растерянной Нестой, мгновение назад уверенный, что она с ним разделалась, и проникла в ее плоть. Маурозен увидел в ее глазах ужас и обреченность, усмехнулся и вырвал душу из ее тела. Те члены Совета, у кого в их традиционном облике имелись ноги, вскочили на них, а Бельфигор воспарил над полом. Маурзен почти физически почувствовал, как скачком поднялась магическая напряженность в зале и что воздух готов вот-вот разразиться шквалом смертоносных заклятий. Он, конечно, был уверен в своем амулете, но не собирался подвергать его испытанию на предельной нагрузки поэтому отдал телепатический приказ своей команде. В тот же миг в зале материализовались около десятка инферов убийц, сразу направивших на членов совета дезинтегрирующие арбалеты. — Я бы не советовал вам делать глупости, дамы и господа. — Спокойно промолвил Маурезен. — Мои бойцы не имеют обыкновения промахиваться. И ваших телохранителей звать тоже не стоит. Они все уже, как мне доложили, находятся под контролем преданных мне сил. — Это что? Переворот, Маурезен? — ледяным тоном осведомился Бельфигор. вновь снижаясь до обычной высоты. «Выбор терминологии я предоставлю вам. Если вы сейчас успокоитесь и выслушаете меня, я изложу вам своё видение ситуации. Кстати...» — резко обернулся он к Астарте. «Не надо пытаться телепортироваться. Мои маги установили блокаду». Белиал любезно улыбнулся и опустился на своё кресло. «Что же, мы тебя слушаем». Затем и остальные последовали его примеру, сверляя Маурзона взглядами, далёкими от дружелюбия. И тот не спеша заговорил. «Сначала о Насте. Я думаю, вы понимаете, что обвинения этой неуравновешенной особой не имеют ничего общего с действительностью. В своей смерти виновата она сама. Я только защищался. Вы видели?» «Кстати, хотелось бы узнать, как», — не выдержав, вставил Бельфигор. «Заклятие, которым она тебя атаковала, отразить чрезвычайно сложно, даже будучи к нему готовым, а ее удар был внезапным. Об этом позже», — холодно отрезал маурозен «Итак, мы имеем смерть Несты, вызванную ее собственным глупым поступком. С этим все согласны?» Оставшиеся члены совета нехотя кивнули. Далее о Люциане. Когда я узнал о его гибели, то ничуть не удивился, но не потому, что каким-то образом был к ней причастен, а потому, что на меня самого в тот же день было совершено покушение». Это заявление вызвало среди присутствующих удивлённый гул, а Маурезен продолжал. «Неизвестный нам враг, очевидно, полагал, что, устранив двух самых влиятельных членов Совета, он сорвёт военные приготовления в инферно. И это ещё больше убедило меня в том, что их следует, наоборот, ускорить». К сожалению, в Совете не было и нет единства, и поступок не сты, лишний тому свидетельства. Такой Совет не сможет эффективно управлять миром, ведущим крупномасштабные боевые действия и, тем более, привести его к победе. И сложившейся ситуации я вижу только один выход – введение имперского правления и возрождение титула Сатана. На этот раз гул был гораздо громче, и в нем звучало возмущение. Общее мнение, как всегда, вызвался изложить Бельфигор. И как давно у тебя созрело такое решение? Судя по количеству твоих воинов в здании, ты имел немало времени, чтобы подготовиться. В то же время, когда у меня возникла идея о в пандемониум, ибо, как я уже говорил, война и совет, полный интриг и разногласий, неуместны. Но хочу заметить, Люциан мне не мешал. Я даже подумал о том, что именно его, как самого мудрого из нас, сделать сатаном. Беллиал отреагировал на эту явную ложь с купой улыбкой. Астарта скалилась, а на лице Бельфигора в связи с отсутствием такового ничего невозможно было разобрать. Теперь же я не вижу другой кандидатуры на роль верховного правителя Нижнего мира, кроме моей. По могуществу и влиянию меня превосходил только Люциан, а в смысле полководческого таланта я вообще вне конкуренции. Кроме того, я располагаю наиболее полной информацией о наших врагах, и смогу я ее с толком распорядиться. Поэтому считаю необходимым сменить форму правления в Нижнем мире и назначить меня сатаном. Прежде чем вы проголосуете...» Тут Маурзен позволил себе чуть усмехнуться, давая понять присутствующим, что и голосование — чистой формальность. «Я хотел бы добавить следующее. Совет не упраздняется, он просто меняет свой статус. Теперь он будет носить скорее функции правительства при сатане и будет проводить в жизнь мои решения». Также члены Совета будут иметь совещательный голос и могут вносить свои предложения, касающиеся внутренней или внешней политики Нижнего мира, мне на рассмотрение. Численность Совета будет восстановлена до шести. На вакантные места Люциана, Несты и Майо будут приняты новые высшие. Что же до владений погибших членов Совета, то на время войны они объявляются имперскими, а по ее завершении вопрос об их статусе будет решен дополнительно. «Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотел бы сказать вам перед голосованием. Я думаю, вы все и так понимаете, сколь весомой выгодой как Нижнему миру, так и вам лично принесет победоносная война в Пандемониуме. Прошу голосовать». Как Маурезен и предполагал, самоубийц среди присутствующих не оказалось, и его предложение было принято единогласно. «Что ж, хорошо», — удовлетворенно произнес он, — Я не сомневался в вашей мудрости. Теперь перейдем к техническим вопросам. «Междумирье». «Где мы?» — полюбопытствовал Дмитрий. «Это Междумирье. Слышали о нем?» «Слышал и довольно много читал, но сам здесь впервые». «Ну и как?» — впечатляет, — коротко ответил Дмитрий, окидывая взглядом причудливый ландшафт и небо, переливающееся всеми цветами и оттенками, которые только существуют в природе. «Это и есть ваше уединённое место?» «Да. Здесь нас точно никто не подслушает. Кстати, может, для начала представитесь?» «Можете называть меня просто Агент». «Оригинально», — хмыкнул Дмитрий. «Случайно не 007?» «Шутку понял», — без улыбки ответил Агент. «Смешная. Но я посоветовал бы вам настроиться на серьёзный лад. Нам предстоит долгий и важный разговор». «Хорошо». но в таком случае, думаю, не лишним с моей стороны, будет поинтересоваться, чей именно вы агент. Никогда не веду важных разговоров с теми, о ком ничего не знаю. Резумно. Вы слышали что-нибудь о первосозданном или силах стабильности? Увы, все мои знания множества миров почерпнуты из материалов, содержащихся в Эдемитских библиотеках, а там я не встречал ни одного упоминания о названных вами вещах. агент вздохнул. Что ж, это вполне в духе Эдемитов. Создавать у смертных впечатление, что только обитатели верхнего мира являются реальной высшей силой, способной оказывать влияние на процессы, происходящие во множестве миров. Они не пытаются скрывать существование инферов, так как это невозможно. Но те прекрасно вписываются в Эдемитскую концепцию мироздания в качестве воплощения мирового зла. Мы же — Свою деятельность не особо афишируем, поэтому скрыть сведения нас на порядок проще. «Ладно, полагаю, мне придется устроить вам небольшой ликбез по данному вопросу». Он задумался. «С чего бы начать?» «Наверное, с сотворения Вселенной», — опять не удержался от иронии Дмитрий. Но агент предпочел пропустить эту иронию мимо ушей и ответил совершенно серьезно. «Пожалуй, хотя вынужден сразу говорится. нашей вселенной, известный вам под названием множество миров. А что есть и другие, я полагал, что за пределами множества миров лежит лишь бездна, царство безграничного хаоса. Отчасти это так, но в ней плавают и другие множества, так же как в космосе вашего мира плавают галактики. Сразу предупреждаю ваши вопросы. Мне об их устройстве ничего не известно. Я знаю только, что они существуют. Впрочем, на обсуждение столь глобальных проблем у нас сейчас нет времени, так что, с вашего позволения, я продолжу. После того, как Творец создал нашу Вселенную, она не так уж долго занимала его мысли. Ему захотелось создавать что-то новое в других уголках бездны, но бросить свое творение на произвол судьбы он не мог. Дело в том, что, как вы выразились, в царстве безграничного хаоса обитают весьма могущественные сущности, которые, образно говоря, спят и видят, как бы стереть с лица бездны, уродливый по их мнению, упорядоченные образования, подобные нашему множеству миров. Чтобы этого не произошло, Творец оставил присматривать за нашей Вселенной своего помощника, созданного, первосозданный, как следует из его имени, является первой сущностью, созданной Творцом. Он участвовал в акте творения, и поэтому, как никто другой, кроме Творца, разумеется, разбирается в строении нашей Вселенной и магии физических законах его функционирования. Первосозданный многомерной сущность способна следить за состоянием дел одновременно во многих точках нашей Вселенной. Но по мере того, как миры множества развивались, Делать это становилось все труднее и труднее, и тогда первосозданный сотворил себе помощников, магов, наделенных способностью путешествовать из мира в мир, отслеживать то, что угрожает существованию нашей Вселенной, а также вовремя пресекать эти негативные процессы. Эта структура и была названа силами стабильности, я ее представитель. «Мы уже много тысяч лет ведем практически непрерывную войну, защищая множество миров от посягательств хаоса и от сил, способных разрушить нашу Вселенную изнутри». Дмитрий немного помолчал, переваривая услышанное, затем медленно произнес. «В общем, пока все понятно. Но у меня возникли три вопроса. Я слушаю. Если бездна — мир хаоса, то кто такой творец?» одна из весьма могущественных сущностей, обитающих там, которая взбунтовалась и решила привнести в хаос немного порядка?» Агент с уважением взглянул на Дмитрия. «А вы глобально мыслите, молодой человек, но, думаю, даже первосозданный, вряд ли знает ответ на этот вопрос, а мои догадки ничем не лучше ваших». «Ладно, замнём. Тогда второй вопрос. Ваш визит ко мне связан с Калатборгом». короны мертвых и большой войной, которая сейчас идет в пандеммониуме. Именно так, но это необычная война. В ней столкнулись столь могущественные силы, что при определенных обстоятельствах они способны уничтожить все множество миров. Колодборг и корона мерёртвых- артефакты чрезвычайной силы и опасности. Один раз мы уже упустили их из виду в фарсорне. А чем там все закончилось, вы знаете, Тогда еле удалось локализовать катастрофу, принеся в жертву Фарсорн и четыре соседних мира. Мы не хотим повторить ту ошибку, тем более, что в этот раз всё может закончиться гораздо хуже. «Но это ведь был не единственный ваш промах, не так ли? Почему вы не помешали последнему катаклизму?» Агент горестно вздохнул. «К сожалению, вы правы. Это наш крупный просчёт. Мы поначалу не восприняли Савранского всерьёз». Типичный, безумный ученый с утопическими идеями. В этом плане мы не сильно ошиблись на его счет, разве что слегка недооценили его одержимость. Если бы в процесс не вмешалась другая сила, ничего бы он не добился. Земная наука была не готова открыть механизм открывания межмировых барьеров. Однако мы не учли, что такой человек да с такими идеями – идеальная марионетка для нашего противника. Какого противника? Хаоса. Постойте. Но я думал, что информацию, вызвавшую катаклизм подкинули с франскому и демиты, так как хотели захватить землю. Это так, кивнул агент, но и дэмиты сами того не подозревая оказались марионетками слуг хаоса, которые использовали их неооборимую жажду власти. А мы, к сожалению, не уследили за ними. Хотя должен вам заметить, следить за высшими расами, да еще так, чтобы они этого не заметили, задача высочайшей категории сложности. Признаться, мы не особенно старались, считая эдемитов менее опасными, чем инферы, на которых мы сосредоточили львиную долю своего внимания. А в результате мы получили катаклизм, — закончил его мысль Дмитрий. Кстати, а почему так много миров проникло на Землю? Почему разрушение перегородок между мирами пошло так неравномерно? И еще вряд ли Эдемитов интересовала наша Земля в том виде, в каком она была до катаклизма. Выходит, затевая его, они знали, что в результате получат пандемониум в его нынешнем виде. Скажем так, предполагали. Точно знать тут не мог никто, так как подобных катастроф раньше не случалось. Но вероятность такого исхода была весьма велика и прогнозировалась сравнительно легко. Почему? Видите ли, множество миров неоднородно. Оно делится на магические и технологические миры. Последних намного меньше, и они значительно стабильнее первых. В силу этого они являются своеобразными центрами, вокруг которых собирается большое количество магических миров. К тому же катаклизм начался с Земли, что и привело к столь массовому проникновению других миров в ваш мир, И в конечном итоге к возникновению того, что с вашей легкой руки стало называться «Пандемониумом». Кстати, меткое название. Даже первосозданному понравилось. Так, с этим ясно. А что вы скажете о Лангаре Тёмном? Он слуга Хаоса? Не напрямую. Но Хаос использует его, простите за каламбур, в Тёмную. также как вы используете меня. Это было верно до определенного этапа. Тёмный. и сейчас не подозревает, на чью мельницу он льет воду. А перед вами мы раскрыли карты. — Лучше поздно, чем никогда, — хмыкнул Дмитрий. — Но вы ведь и сами уже начали догадываться. К тому же манипулировать вами оказалось не так-то просто. Примите мои поздравления. — Спасибо, Польщон. — сухо ответил Дмитрий. — Мы даже не управляли, а скорее подталкивали вас на нужный нам путь. Кстати, на начальном этапе неоценимую помощь нам оказал безликий синий, который вёл тогда свою игру. Вы крепкий орешек. Рычаги для управления вами оказались не столь очевидны, как те, что хаос использовал в случае с лангаром тёмным. Да и действуете вы очень непредсказуемо. Часто ваши поступки нелогичны и парадоксальны. Чего стоит хотя бы спасение инферики Селены? Ее вступление в игру спутало все карты как нам, так и нашему противнику. Инфер-убийца — не тот персонаж, которого можно легко сбросить со счетов. А что вы скажете об Алерии? Ее появление в вашем лагере — плод совместных или, точнее, параллельных усилий. Наших и безликого синего, хотя мы лишь чуть-чуть помогли судьбе. А почему я? Зачем именно мне подсунули Калатборг? Трудно найти более неподходящую кандидатуру на роль Спасителя Вселенной. Тут вы в корне не неправы. Недаром и наш выбор, и выбор безликого синего, остановился на вас. Вы — незаурядная личность Дмитрий, и даже не представляете, насколько на вас указала судьба». «Судьба?» «Да». Безликие намного лучше нас умели разбираться в ее хитросплетениях. Гибель их Ордена — огромная потеря для множества миров. Кстати, я бы хотел, чтобы вы встретились с одним человеком. «Думаю...» Эта встреча прольет для вас свет на то, кем вы являетесь на самом деле, и на то, какова ваша роль в предотвращении гибели нашей Вселенной, ваша и Калатборга. Калатборгу это может не понравиться. Вместо ответа агент извлек из заплечного мешка завернутый в тряпицу округлый предмет, оказавшийся золотым шлемом. Глаза Дмитрия округлились от изумления и восхищения. Что это? Он из золота?» — Ну, с кое-какими особыми присадками и магическими чарами. Наденьте его. — Зачем? — Поверьте, он вам пригодится. Дмитрий внезапно ощутил укол ледяной боли в левом бедре. Калатборг давала себе знать. Это странным образом разрешило все его сомнения. Внезапно решившись, он взял шлем в руки и водрузил его себе на голову. Странным образом холодная боль, терзавшая Дмитрия последнее время, куда-то исчезла. — Итак, что это? — — повторил он свой вопрос. — Шлем Одиночества. — Красивое название, не правда ли? Ваша раса любит придумывать такие. Это название изобрел Дайнард. — И шлем тоже создал он? — Нет, хотя он работал над подобным. Вот только закончить не успел, так как погиб. Мы взяли его идеи за основу и создали свой. Для чего же он нужен? Дайнард разрабатывал его, чтобы противостоять натиску колотборга на его душу. Шлем одиночества полностью блокирует инородную сущность, поселившуюся в теле его носителя. Он отрубает ее восприятие и способность влиять на разум и душу хозяина тела. Вот только, к сожалению, срок действия его ограничен. После этого его нужно снимать и заряжать магической энергией. А Калатборгу совсем ни к чему видеть и слышать то, что увидите и услышите вы, так как у него может оказаться совсем иная точка зрения на финал нашей истории. Отличный от вашей или, скажем, моей. Сейчас он не услышит, а что потом? Нам известно, что Дайнард уже через пару месяцев в ношении Калатборга придумал какой-то способ скрывать от него свои мысли. У меня есть на этот счет кое-какие идеи. Позже я с вами поделюсь. Кроме того, полагаю, чему-то вы должны были научиться сами, иначе вряд ли смогли бы так долго противостоять ему. Прибегните к этому умению сейчас. Постараюсь». «С кем вы хотите мне устроить встречу?» «Сами увидите». Загадочно улыбнулся агент. «Вы готовы?» «Всегда готов», — отдав шутливый пионерский салют, ответил Дмитрий и взялся за протянутую руку агента. Московский мегаполис. Адепт держался независимо, почти дерзко, всем своим видом демонстрируя, что титул «Пириэла» его совершенно не впечатляет, так как он общался и с более могущественными личностями. Не раз и не два в ходе разговора у Эдемита возникало острое желание сбить с него спесь самым грубым образом, но он сдерживал свои эмоциональные порывы, ибо этот человек был ему нужен. Орден Безликих в свое время обладал довольно разветвленной сетью наблюдателей во всех мирах множества, Из гибели Ордена эта сеть никуда не делась, она лишь законсервировалась. Пириел тогда вышел на один из ее узелков Артема Калюжного, но, к сожалению, уже после смерти последнего. Однако с тех пор поиска других наблюдателей, наряду с охотой за Каладборгом, стал одной из навязчивых идей высшего Эдемита. И сам он, и члены его, имерии, что называется носом, землю рыли и недавно, наконец, добились успеха. Нет смысла описывать здесь, каким образом им это удалось, но результат был налицо». Серж Фонтен, бывший наблюдатель Безликого Черного, сидел напротив Пириела и, более того, сотрудничал с ним, хотя учтивости ему явно не доставало. Но с этим приходилось мириться, ведь других наблюдателей Пириелу и его команде, несмотря на все их старания, пока найти не удалось, да и не до того уже было. «Итак, каковы же ваши выводы?» — ледяным тодом осведомился Пириел после того, как Фонтен изложил факты, ставшие ему известными, в результате почти недельного наблюдения и анализа событийных линий вокруг лангара тёмного. Тот пожал плечами. Что-то конкретное сказать сейчас трудно. Слишком много неопределённости. Вы поймите, я не безликий, а всего лишь наблюдатель и могу дать вам пока только некоторую информацию к размышлению, основанную на моих последних наблюдениях. Во-первых, лангар тёмный выжидает, скорее всего, планируя новый, более сокрушительный удар. Где и когда он будет нанесён неизвестно. Зато есть одна любопытная деталь. Это пока не точно, но судьбу Пандемониума он будет решать не в битве с вами. «Что — Что? — не выдержал Перел. — А с кем тогда? — Я же сказал, слишком много тумана. Но вот вам мое ощущение. От противостоящей темному силы веет ледяным холодом. — Каладборг! — мелькнуло в мозгу перела «Проклятый мальчишка! Почему он вечно лезет не в свои дела? Нужно забрать у него колодборг, он просто должен стать моим!» Пантен внимательно наблюдал за ним. «У вас есть какие-нибудь предложения относительно этой силы?» «Есть, конечно!» — ответил Пириел и, вложив в свой тон максимум сарказма, добавил. «Но тут слишком много тумана. И чтобы его рассеять, не могли бы вы исследовать все, что прямо или косвенно касается этой силы?» «Мог бы». А что делать с темным? Эта задача с вас не снимается. Вы переоцениваете мои возможности. Анализировать все событийные линии вокруг сразу двух таких сил — задача высшей категории сложности. тот справился бы только Безликий, но их, кажется, всех перебили. Ладно. С раздражением перебил его Переел. Я понял вашу мысль. Анализируйте только те линии, которые связывают эти силы друг с другом. И с нами. Это вы можете? Фонтен молча кивнул. «Вот и отлично!» Пириал почувствовал, что больше дерзости наблюдателя он не выдержит, и поспешил закончить разговор, прежде чем поддастся искушению поставить на место зарвавшегося адепта. «Однако у меня дела. Свяжитесь со мной, как только разузнаете что-нибудь ценное. До встречи!» И, не дожидаясь ответа собеседника, и дымит исчез. Фонтен с кривой усмешкой смотрел на место, где только что стоял глава Совета Верхнего Мира, и в глазах его бурлила такая черная ненависть, что увидеть ее Пириел ему наверняка стало бы не по себе. Серые пределы. Место, где они очутились после очередной телепортации, столь же сильно отличалось от живописного пейзажа между Междумирья, как голая каменистая осыпь от цветущего луга. Дмитрий никогда еще здесь не был, но сразу же понял, где он находится — такого запаха и такой ауры смерти, тлена и распада, а также столь безжизненного ландшафта не могло быть ни в одном месте множества миров, кроме серых пределов. Вдобавок ко всему прочему, в атмосфере наблюдался явный недостаток кислорода, что было вполне понятно. Местные обитатели не нуждались в нем для дыхания, ибо поголовно были мертвы, а изредка заглядывающие сюда адепты и представители высших сил были вполне способны синтезировать его сами. Тяжелая свинцовая облачность надежно закрывала все небо, не пропуская к мертвой земле ни единого лучика солнца. Этот мир заботился о своих обитателях и берег их. Последние сомнения отпали. Они были в серых пределах. От этого открытию Дмитрия заныли зубы. Уснувшие были подозрения насчет агента, пробудились вновь, и молодой человек одной рукой потянулся к шлему одиночества, чтобы снять его, а другой — к бедру, где был спрятан колодборг. Заметив его движение, агент поднял вверх руки и поспешно заговорил, причем в глазах его достаточно явно светился испуг. — Не надо, не делайте этого. Я клянусь, это не ловушка. — Тогда почему мы в серых пределах? — проговорил Дмитрий, закашлялся. Сказался недостаток кислорода в воздухе. — Сейчас я вам все объясню, — успокаивающе сказал агент. «Ну, — Но для начала позвольте вам помочь. Дмитрий медленно кивнул, и агент сделал еле заметный жест рукой. Поступление кислорода в легкие молодого человека увеличилось, и дышать стало намного легче. — Благодарю вас, — промолвил Дмитрий, — но я по-прежнему жду объяснений. — Извольте. Это место лишь географически располагается в серых пределах, но фактически к ним не принадлежит. Оно скорее находится в юрисдикции первосозданного. — И что же это за место? — полюбопытствовал Дмитрий. — Зона заточения проклятых душ. Слышали о такой? Молодой человек, не удержавшись, присвистнул от удивления. — Вы серьезно? — Разумеется, слышал. Здесь содержатся души тех, кто совершил деяние угрожающие безопасности множества миров, и за это лишен права на реинкарнацию. — Совершенно верно. Цитата из «Гибели пяти миров» из Алара, не так ли? В этом вопросе демиту можно доверять. Но что мы здесь делаем? Изолар писал, что эта зона создана специально для того, чтобы ограничить круг общения проклятых душ внутренней стражей, ибо они обладают смертоносными знаниями. И это верно. Но я — представитель первосозданного, и на меня запрет не распространяется. А вы со мной. И все же я не понимаю, зачем мы здесь. А вы подумайте, в связи с чем Изолар описывал эту зону. в связи с событиями войны, гибели пяти миров и заточением сюда. Но, конечно, ведь здесь находятся души Дайнарда и Балиндала. Именно. Впрочем, Балиндал нам вряд ли будет полезен, так как с нами он наверняка сотрудничать не захочет, а принудить его, вероятно, не сможет даже первосозданный, ибо предложить мертвому архимагу нечего и угрожать ему нечем. Но вот Дайнард — другое дело. Он чувствует свою вину за те события и за создание Калатборга, и, надеюсь, захочет ее искупить. Но как мы доберемся до Дайнарда? Его охраняет внутренняя стража, и она вся сейчас подчиняется темному. А его могущество и мощь короны мертвых в любой области серых пределов практически безгранична. Если он заявится сюда, можете быть спокойны. Не заявится. перебил его агент. Наш общий враг, утратив безликость, стал совершать некоторые недальновидные поступки. Корона дала ему настолько чудовищную мощь, что благодаря ей он смог преодолеть даже наложенные первосозданным на внутреннюю стражу заклятия подчинения И она же сыграла с ним злую шутку, заставив считать себя непобедимым и непогрешимым. А это всегда чревато». Он сделал ошибку, сочтя местных заключенных бесполезными, а главное, безопасными для себя, и снял отсюда внутреннюю стражу, присоединив ее к своему воинству. Ну, а сам он не очень-то любит посещать это место, так как оно напоминает ему об ограниченности его могущества при всей своей силе. Он оказался не в состоянии вскрыть купола заточения. Дмитрий улыбнулся и поднял руки в знак капитуляции. Убедили. Что ж, давайте нанесем визит Дайнерду. Агент двинулся вперед, а молодой человек последовал за ним. По дороге Дмитрий имел возможность убедиться в справедливости слов посланца первосозданного. И эта область серых пределов, да простится мне этот мрачный каламбур, словно вымерла. Не наблюдалось никакого движения. «Все ушли на фронт», — вспомнил Дмитрий табличку, знакомую ему по фильмам о Второй мировой войне, превратившуюся позже в поговорку, и ухмыльнулся. Вообще, молодой человек поймал себя на мысли, что за этот час он улыбался больше, чем в течение двух последних недель. Скорее всего, причина была в исчезновении страшного давления, оказываемого на него Калатборгом. Он понимал, конечно, что это временно, И рано или поздно шлем одиночества придётся снять. Но это не мешало ему наслаждаться каждым мгновением обретённой свободы. «Ох, не к добру вы разулыбались, молодой человек!» — сказал сам себе Дмитрий, как бы скоро плакать не пришлось. Внезапно он остановился, словно налетел на стену. Прямо на их пути между двумя ближайшими скалами в воздухе переливалась зеленоватая марева. Агент, обнаружив, что Дмитрий не следует за ним, тоже остановился и недоуменно оглянулся на своего спутника. — Что случилось? — спросил он. Дмитрий показал рукой на скалы. — Вы видите? — Скалы? — переспросил агент. — Да, вижу. — Не пудрите мне мозги! — с раздражением произнес Дмитрий. — Я про ту зеленоватую штуку между ними. какой то охраны поле, наверное. Вы что, меня проверяете? — И в мыслях нет, — заверил его агент. — А вы его тоже видите? Это весьма неожиданно. — Да ладно! — отмахнулся Дмитрий. — Просто колодборг обостряет мою магическую восприимчивость. — Вы ошибаетесь, молодой человек! — мягко возразил агент, разглядывая его с каким-то новым удивлением. — Сейчас колодборг не имеет к вам никакого отношения. Его сущность надёжно изолирована от вашей шлемом одиночества. Так что все способности, которые вас есть сейчас, ваши родные... «И может быть!» — искренне изумился Дмитрий. «Я был самым обычным человеком, пока не нашел Колодборг. Во мне же не было ни грамма магии!» — агент покачал головой. «Такие артефакты не даются в руки случайным людям, Дмитрий Сергеевич. Я уже говорил вам, что вы обладаете рядом качеств, которые предопределили выбор судьбы в вашу пользу. Но ведь и Колодборг не отверг вас!» Впрочем, ответы на большинство вопросов, касающихся вашей исключительности, мы получим уже весьма скоро». Агент повернул перстень, надетый на безымянный палец правой руки камнем, наружу, и тот сверкнул зеленым огнем. В магическом экране образовалась темная арка, в которой агент бесстрашно шагнул, жестом пригласив молодого человека следовать за ним. «Кстати», — агент порылся в карманах, извлек оттуда синий кулон на цепочке и протянул Дмитрию. «Возьмите это, он вам пригодится». «А что это?» «Кулон-переводчик. Тот, к кому мы идем, не знает всеобщего языка пандемониума». Дмитрий покорно надел кулон. Когда двое путников прошли ущелье между двух скал, их взглядом открылась, собственно, зона заточения. Она представляла собой долину, со всех сторон окруженную горами и с отверстиями гротов, явно искусственного, а точнее магического происхождения. Уж больно ровными и похожими друг на друга были входы в эти пещеры. Дмитрий прикинул на глаз количество гротов. Их было около двух десятков. — И сколько куполов в находится в каждой такой пещере? — поинтересовался молодой человек. — Не больше четырех. Купола, разумеется, одиночные. И все пещеры заняты? Что вы? От силы треть. Не густо. А как вы думаете, много ли найдется во множестве миров преступников, достойных такой кары? «Пожалуй, нет», — подумав, произнес Дмитрий. «Чтобы вечно томиться здесь, они должны были совершить нечто поистине чудовищное или самим своим существованием представлять страшную угрозу для множества. Вот именно. А такие индивидуумы, к счастью, появляются крайне редко, иначе наша Вселенная вряд ли дожила бы до столь преклонного возраста. А Савранский тоже здесь? Этот бедолага. Агент презрительно хмыкнул. «Нет, конечно. Его просто использовали, как пешку. А вот тот, кто двигал эту пешку, пожалуй, вполне заслуживает местной прописки». «Вы знаете, кто он?» — полюбопытствовал Дмитрий. «Догадываемся. Тогда почему он еще не здесь? Даже мы не можем трогать представителей высших рас без веских улик, а их у нас нет. Дедукцию к делу не пришьешь. Вы назовете мне его имя? Зачем вам? Просто интересно». «Ваш интерес, учитывая, что за вещь вы носите в бедре, может боком выйти этому Эдемиту?» «Вам же лучше!» — усмехнулся Дмитрий. «Не придётся улики добывать!» «А вот этого не надо!» — сурово отрезал агент. «Мы не можем покровительствовать судам Линча!» «Можно подумать, до этого я не убивал Эдемитов!» «Одно дело самозащита, а другое...» «Ладно, проехали. Клянусь, я не открою сезон охоты за его головой. Я просто хочу знать...» Агент сомнением взглянул на него. «Прошу вас учесть две вещи. Во-первых, этот Эдемид является лишь непосредственным манипулятором. Сама же идея принадлежала целой группе высокопоставленных представителей этой расы. А во-вторых, так или иначе, от наказания он все равно не уйдет. Можете не сомневаться. Так вы скажете мне его имя? Нет. Черт. Ладно. Предлагаю компромисс. Я выскажу свое предположение. И если я прав, вы кивнете. Хорошо? Агент промолчал. Молчание — знак согласия. Это Пириэл. Посланница первосозданного медленно кивнул. Дмитрий сдал неразборчивый возглас и щелкнул пальцами. Вот ублюдок! Признаться, я почти не сомневался, что это его рук дело. Личная неприязнь — плохой советчик. Но ведь я оказался прав. Помните, что вы обещали? Никакого самосуда. Кроме того, повторюсь, он был лишь одним из группы заговорщиков, часть из которых нам известна часть... находится вне пределов нашей досягаемости. — Это как? — ошарашенно спросил Дмитрий. — Их души прекратили свое существование навсегда. — Я постарался. — Вы и тут ни при чем. На вашем счету нет еще никого из высших. Одного убил лангар темный и искормил своей короне. Второго, по-видимому, его слуги. Но с уверенностью мы не можем этого утверждать. — Да. Остаток пути они проделали молча. Дмитрий обдумывал услышанное, а спутник поглядывал на него с некоторой опаской и не решался прерывать его размышления. Грот, в который привел Дмитрий посланец первосозданного, был заполнен до отказа, то есть все четыре купола в нем были заняты. Духовные сущности заключенных в них были полупрозрачны, но сохраняли форму тела, которая после смерти исторгла их из себя. Здесь были два человека, орк и существо весьма жуткого обличья, подобно которому Дмитрию еще видеть не приходилось. Из двух людей молодой человек сразу же определил того, по чью душу хм, каламбур получился. Они пришли. Дело в том, что этого человека Дмитрий уже однажды видел. В зеркальной витрине универмага, когда Калатборг единственный раз за время их знакомства поменял облик своего носителя. Это случилось в тот памятный день, когда в дом Барковых, словно немезида, заявилась Селена, собираясь совершить свою вендетту. Да, это был Дайнард. Дух Архимага сразу же, не удостоив агента даже мимолетным взглядом, впился глазами в Дмитрия. И тому, видевшему в своей жизни немало пристальных, ненавидящих и даже испепеляющих взглядов, на мгновение стало неуютно. Этот взгляд был лишён ненависти, зато в нем легко читалась надежда, страх, боль, узнавание, отчаяние, и Создатель знает, что еще. Дмитрий понятия не имел, почему Дайнар так странно на него смотрит. Сам же, глядя на дух мертвого архимага, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, молодой человек уважал его за то, что тот смог создать столь могущественный артефакт, да еще и противодействовал его воле в течение нескольких лет. В то время как он, Дмитрий, уже еле держится, хотя с тех пор, как он стал носителем Калатборга, не прошло еще и года. С другой стороны, за это же самое он проклинал Дайнарда, ведь это его творение превратило жизнь Дмитрия в ад. Тем не менее, молодой человек подошёл к куполу фарсорнского архимага и сдержанно поклонился. «Здравствуйте, уважаемый Дайнард!» «Сигурд!» — прошелестел голос мёртвого архимага. «Я так надеялся, что тебя минует чаша сия!» «Сигурд, вы ошиблись, меня зовут Дмитрий!» — Не так уж важно, какое имя дали тебе твои земные родители, — покачал головой архимаг. — Важно то, что душу твою зовут иначе. — Я так и думал, — торжествующе воскликнул агент. — Это объясняет все. — Может быть, тогда и мне объясните? — с раздражением спросил Дмитрий. — Я ничего не понимаю. — Все очень просто. Вы — первая реинкарнация Сигурда Холларского. Имя было смутно знакомо Дмитрию, но память его никак не могла восстановить эпизод истории, связанный с ним. — Сигурд! — озадаченно переспросил молодой человек. — Кто это такой? — Сигурд — мой сын, — ответил за агента Дайнерт. — И в тебе действительно живет его душа. — Вы уверены? — Никаких сомнений, — безапелляционно ответил Дайнерт. — Я провел рядом с ним 10 лет, на его ауре печать нашего рода. А в чтении и распознании аур мне не было равных. колени олени Дмитрия вдруг подкосились, и он опустился на очень, кстати, оказавшийся поблизости камень. «Не может быть!» — потрясенно прошептал он, глядя куда-то в пространство. «Не может быть!» Дайнерд и агент молча ждали, когда Дмитрий переварит эту новость. Наконец взгляд молодого человека прояснился и впился в лицо Дайнерда. «Вы должны мне все рассказать!» — резко потребовал он. «И немедленно!» «Полагаю, ты имеешь на это право, Сигурд», — медленно кивнул Дайнерт. «Не называйте меня так», — воскликнул Дмитрий. «Я не ваш сын. Современная теория реинкарнации доказала, что каждое новое воплощение одной и той же души является совершенно самостоятельной личностью. Если на то пошло, ваш Сигурд, вероятно, тоже был не первым воплощением». «Извини, ты прав», — покорно сказал Дайнерт. «Но прошу, позволь обращаться к тебе на «ты». Мне так будет проще». «Это сколь угодно», — пожал плечами Дмитрий. «В конце концов, вы намного старше меня». «Что ж, тогда я, пожалуй, начну». Когда я создал Каладборг, Сигурду было всего пять лет. Хоть я и не понимал тогда в полной мере, какое чудовище сотворил, но интуитивно старался держать своего младшего сына подальше от него. Со старшим же я особенно не осторожничал, да и вряд ли преуспел бы. Отлучить его совсем от Каладборга было невозможно. Естественно, в руки я его не давал никому, но, как выяснилось, близость к нему и кровное родство с его создателем, то есть со мной, сыграли в жизни вайлента роковую роль. Мой старший сын бредил войной, с малолетства обучался верховой езде и фехтованию, поэтому, когда я создал столь мощное оружие, он был просто в восторге и постоянно крутился рядом. Тогда еще восемнадцатилетний юноша он уже жаждал завоеваний и славы великого полководца. К этому времени я уже по кусочкам создавал свою будущую империю, превращая Холлар из заурядного королевства в могущественнейшее государство северной части Фарсорна. Хочу, впрочем, заметить, что большую часть своих владений я завоевал еще до создания Калатборга, используя свои полководческие и магические таланты. А толчком к началу работ над этим артефактом послужило то, что на горизонте показался сильный противник — Балендал, правитель Империи Этрис. Дмитрий ожидал, что при упоминании имени его заклятого врага лицо Дайнарда отразит хотя бы тень ненависти, но ничего подобного он не увидел. Либо Дайнард научился хорошо скрывать свои чувства, либо для той вражды уже вышли все сроки давности. Я слышал, что он тоже занимается созданием чего-то могущественного, и это подстегивало меня. Закончив работу, и я, и он за пару месяцев подчинили себе оставшиеся еще свободными государства Фарсорна, пока не остались только две наших империи. Война была неизбежна, и она началась. Наши силы, как и сила наших артефактов, были примерно равны. Так что в течение долгих пяти лет ни я, ни он не могли добиться решающего преимущества. Мы еще ни разу не встречались на поле боя, подсознательно догадываясь, что одновременное высвобождение столь могущественных сил, как те, что были заключены в Калатборге и Короне Мертвых, может привести к катастрофическим последствиям. К этому времени я уже начал понимать, что создал артефакт слишком умный и слишком могущественный, чтобы справиться с ним. Нет, пока он мне подчинялся. Но противостоять его натиску на мою душу становилось всё труднее с каждым днём. Бывало, в сражении я терял контроль над собой, превращаясь в безумную машину смерти. «Знакомая картина», — проронил Дмитрий. Дайнард бросил на него быстрый взгляд. «Правда? Тогда у тебя осталось не так уж много времени, до того, как Каладборг окончательно возьмёт над тобой верх. Я тогда тоже это почувствовал, вдобавок к своему ужасу начал замечать изменения в ауре Вайленда». Печать Калатборга легла и на его судьбу. Он, впрочем, не особенно даже и сопротивлялся, так как, во-первых, не понимал опасности, а во-вторых, воинственность и безжалостность были определяющими чертами его характера. «К сожалению, гуманизм и сострадание не были свойственны моему старшему сыну. Вовсе». Тут Дайнард горько усмехнулся: «Да и откуда бы им появиться с таким-то отцом? Он был идеальным носителем, а, следовательно, и рабом Калатборга». Я старался как мог отдалять его от этого меча. Фронт войны с Империей Этрис был достаточно широким, и я все время отсылал его на различные участки, достигая сразу двух целей, доказывай сыну, что я доверяю его решительности и полководческому таланту и создавая максимальное расстояние между ним и Калатборгом. Но все мои страдания пропали в Туне, он был обречен. Осознав, что спасение ни для меня, ни для Вайленда уже нет, Я решился на отчаянный поступок, прямое сражение с Балендалом. Тут уже услать от себя вайлента я не смог, зато попытался спасти другого своего сына. Дайнер немного помолчал, собираясь с мыслями. Я не был бы архимагом, если бы не умел путешествовать между мирами. В молодости я немало постранствовал по множеству. Одним из миров, посещённых мною, была Земля, твой родной дом, насколько я понимаю. Дмитрий Кивком подтвердил догадку Архимага. «Больше всего мне поразило в этом мире почти полное отсутствие адептов и невероятно низкая напряженность магического поля. Мир без магии. Так называемый технологический мир. Я, конечно, читал о них в книгах, но впервые сам оказался в таком. Тогда он лишь немного занимал меня с чисто научной точки зрения. Но перед решительным боем с Балендалом я вспомнил о нем как о шансе на спасение для Сигурда. Я попросил Кирка, одного из моих лучших магов, и бесспорно самого преданного из них, доставить туда моего младшего сына и позаботиться о нем. Так как я весьма успешно держал Сигурда в отдалении от Каладборга, то был уверен, что меч еще не успел крепко вцепиться в душу моего мальчика, и чем бы ни закончилось наше сражение с Балендалом, для нас с Вайлендом и для всего Фарсорна, Каладборг не должен был добраться до Сигурда и его потомков — В технологическом мире. — Похоже, я ошибался. — Ты не расскажешь, как ты нашел Каладборг, а точнее, как Каладборг нашел тебя? — Непременно расскажу, — согласился Дмитрий, но сначала мне хотелось бы дослушать вашу историю. — Да мне, собственно, уже почти нечего рассказывать, — пожал своими призрачными плечами Дайнард. Послав Кирка с сигордом на землю, я отправился навстречу Балендалу. вайлен конечно же, сопровождал меня, Мы встретились на поле боя у Джукла, одного из наших пограничных городов. Когда я увидел его, в моей голове словно помутилось. Калатборг решительно и бесповоротно взял надо мной вверх. Мы с Балендалом так ненавидели друг друга, что они стали терять время на разведку боем и обмен хитрыми заклятиями. Мы просто высвободили максимальную мощь наших артефактов, которым словно передались наши чувства, и прямым силовым ударом направили ее друг на друга. Столкновение сил, как я и ожидал, вызвало какое-то свето О дальнейшем, я думаю, вам более подробно и обстоятельно расскажет ваш спутник». Дайнерт впервые обратил внимание на агента, и тот слегка кивнул в ответ. «Дело в том, что я погиб в первые минуты начавшегося катаклизма, и знаю о последующих событиях лишь то, что говорилось на суде, который и заточил меня в этом безрадостном месте». Дмитрий повернулся к агенту, и тот, откашлившись, заговорил. «Я не был свидетелем начала процесса, так как находился тогда в другом уголке Вселенной. Я подключился на более поздной стадии, когда почти все силы стабильности были брошены к Фарсорну, чтобы остановить катастрофу, грозящую мертвить добрую половину множества миров». Агент посмотрел на Дайнарда, и мертвый архимаг словно съежился под его взглядом. Видимо, сознание своей вины за гибель многих миллионов разумных существ, не говоря уже о флоре и фауне пяти миров, охваченных тем катаклизмом, давило на его плечи с поистине страшной силой. Останавливая волну разрушений, мы немного разобрались в сути происходящего. А позднее наши аналитики разложили по полочкам весь процесс. Так что я могу вам объяснить, что именно уничтожило те пять миров. Основа силы Калатборга — стихийная магия. а короны — магия смерти. При столкновении эти силы вызвали взрыв, как если бы частица вещества столкнулась с частицей антивещества. Первой шла волна разрушений, которая смела все с поверхности форсорно и проломила межмировые барьеры, распространяя разрушение на соседние миры. Далее сработала сила короны. Она умертвила все, что уцелело после волны разрушений, даже саму Землю на километр в глубину. А затем Калатборг заморозил полученное мертвое пространство, превратив пять миров в копию земной Антарктиды и необратимо изменив климат. Молодым человеком тем временем завладела какая-то идея. Глаза его стали отсутствующими. Возникший молчание нарушил Дайнерт. — Ты хотел рассказать о своей встрече с колотборгом напомнил он Дмитрию. — Что? Ах, да! Историческая встреча произошла в Нордхейме, когда за мной охотилась банда орков. «Постой, постой!» — перебил его Архима. «Как это? В Нордхейме, орки ты умеешь путешествовать между мирами?» «Нет, конечно. Я обычный человек. Ну ладно, пусть не совсем обычный, но почти вся моя магия от Калатборга. Здесь, например, я только потому, что меня привел сюда господин агент, но у нас в Пандемониуме границ между мирами нет». Встретив непонимающий взгляд Дайнарда, Дмитрий вздохнул и начал рассказывать. Он рассказал об эксперименте Савранского, о подсказке демитов, о катаклизме, о времени хаоса, о структуре пандемониума, об Эдемитском правлении, о смерти родителей, других своих заключениях и о том, как он нашел Калатборг. Далее молодой человек кратко поведал о событиях, произошедших с ним с того момента, как магический меч поселился в его бедре до настоящего времени. Дайнерт слушал его с неослабевающим интересом, И когда молодой человек закончил свой рассказ, посмотрел на него с какой-то даже гордостью. Нет, ты точно истинный потомок Нордлингов. Подожди минуту, не возражай и не злись, дай мне закончить. В ходе этих приключений ты проявил черты, свойственные всем представителям нашей династии. Я, конечно, не стану утверждать, что они уникальны и не свойственны более никому во Вселенной, но прими во внимание несколько фактов. Первое. Калатборг избрал тебя носителем. Каким бы чудовищем не был сотворенный мною меч, он питает определенную слабость к членам нашей семьи, семьи своего Создателя. Калатборг при всем его уме все же вещь, и вряд ли он смог узнать в твоей душе именно душу Сигурда, так как с ним он общался менее других, но каким-то шестым чувством он учуял нашу кровь. Второе. Не зная, кто ты, он сразу определил в тебе задатки сильного фехтовальщика, хотя и не мог понять, откуда они у тебя. А это известное явление, и называется оно родовой памятью или памятью предков. И третье. То, что из глубины твоего существа приходило к тебе на помощь в критические минуты, и когда ты боролся с Калатборгом в том дворе, и там, в джунглях, когда ты уходил от погони демитов, все это проявление нашей фамильной внутренней силы. Во многом благодаря ей мы несколько веков царили на троне Халлара, ни разу не склонившись перед могущественными завоевателями. Во многом благодаря ей я достиг таких высот в магии и сколотил огромную империю. В тебе я гораздо больше от Сигурда, чем ты думаешь или пытаешься убедить нас». «И что вы хотите этим сказать?» — холодно поинтересовался Дмитрий. Архимаг сделал такое движение, словно вздохнул, хотя, как это может проделать бесплотный дух, представить достаточно сложно. Энтузиазм, с которым он только что излагал свои аргументы, внезапно сяк, а в глазах появилась смертная тоска и усталость. Я уже говорил, что сделал все от меня зависящее, чтобы оградить те Сигурда и его потомков от Рока Каладборга, но, увы, все усилия оказались напрасны. Я начал это понимать, когда меня посетил лангар тёмный. «Так-так, это уже сюрприз», — оживился агент, и в глазах её вспыхнул интерес. «Когда это было?» «Мне здесь достаточно сложно судить о времени», — медленно ответил Дайнер. «Могу лишь сказать, что на голове его была корона мёртвых. Он просто лучился торжеством, как мальчишка, только что получивший в подарок вожделённую игрушку и спешащий похвалиться ею перед соседскими детьми». Но одновременно это было торжество взрослого человека, долго стремившегося к какой-то цели и, наконец, достигшего ее. Думаю, к моменту его появления здесь корона еще весьма недолго венчала его чело. «Так понятно», — неторопливо проговорил агент. «И что он вам говорил? Он очень обрадовался, увидев меня в заточении, и сообщил, что Кладборг вновь появился и обрел носителя». Его слуги высказывали предположение, что этот носитель мог быть моей реинкарнацией. «Вот как!» — удивился агент. «Они что же, не знали, где вы находитесь?» «Знали, но...» — тут мертвый архимаг позволил себе усмехнуться. «Полагали, что мой магический гений поможет мне вырваться даже из вашей темницы». Посланец первосозданного натянуто рассмеялся. Весьма наивно с их стороны. «И что было дальше?» «Темный стал кичиться своим могуществом и говорить, что завоюет мир. О каком мире идет речь, я тогда не понимал, но теперь ясно, что о пандемониуме. Когда же я сказал ему, что он, скорее всего, не завоюет мир, а разрушит его, не сумев совладать с разрушительными инстинктами короны, а затем погибнет и сам, он пришел в бешенство». Тёмный кричал, что уничтожит носителя Калатборга, отрубит ему голову, затем сломает моё творение и принесёт мне голову и обломки полюбоваться. С этим и ушёл. Я тогда много думал о том, кому же не повезло стать носителем Калатборга, и пришёл к выводу, что это может быть далёкий потомок Сигурда. Но и в этом я ошибся. Поверь, Си, Дмитрий, мне очень жаль, что рок этого чудовищного меча вошёл в твою жизнь и превратил её в кошмар. Ни в чём за всю свою жизнь и время заточения здесь я так не раскаивался, как в том, что создал его. Возможно, это наказание, проклятие или карма нашей семьи, как хочешь. Мы приговорены к Калатборгу. Наши судьбы неразрывно связаны с ним. История повторяется. Теперь Калатборг в твоих руках, а на голове твоего смертельного врага — корона мёртвых. Ты стоишь перед страшным выбором. Я даже не знаю, чем тебе помочь. Зато я знаю. задумчиво произнес Дмитрий. Идея, возникшая после рассказа Дайнерда о последней битве с Балиндалом, вновь закрутилась в его голове. До состояния законченности ей не хватало нескольких деталей. Их-то молодой человек надеялся получить от Дайнерда. Мне нужна от вас кое-какая информация. Все, что угодно. Во-первых, мне надо знать, в битве с участием Калатборга Короны могущество их носителей имеет значение или оно нивелируется мощью артефактов. «Имеет. Наши с Балендалом силы были примерно равны, но у тебя другой случай. Полагаю, прямого удара лангара темного всей мощью короны ты не выдержишь». «Так я и думал». «Второй вопрос. Последствия прямого столкновения сил артефактов известны по истории гибели Пятимиров. А что будет, скажем, если совокупную мощь Калатборга и короны направить на землю того мира, где идет сражение?» Вопрос изрядно удивил Дайнарда, ибо был сугубо теоретическим. Архимаг просто представить себе не мог, как на практике можно реализовать то, о чем спрашивал Дмитрий, поэтому он даже не сразу нашелся, что ответить. Разумеется, это лишь мои догадки, но, скорее всего, плоть мира не выдержит удара и откроется дверь в бездну. И к чему это приведет? Бездна начнет поглощать материю и энергию мира, затягивая в себя... Всё больше и большее пространство пока не поглотит всё. Весь мир, все миры. Стоит открыть бездне дорогу, и остановить её будет чрезвычайно сложно. Нет, малую щель в бездну можно заделать силами, например, пары безликих, либо нескольких Эдемитов и Эльнферов, но то, что сотворят Каладборг и Корона, почти верная гибель для множества миров. А можно ли отколоть какой-то конкретный мир от множества? «С этим вопросом скорее следует обратиться к нему», — кивнул Дайнард на агента. Дмитрий повернулся к посланцу первосозданного, впавшему в глубокую задумчивость. Наконец, тот медленно произнес, «Зависит от того, насколько прочно мир связан с множеством и насколько прочны барьеры, отделяющие его от остальных миров». «Но теоретически это возможно?» «Да, хотя это очень сложный и энергоемный процесс». «Хорошо, тогда ещё один теоретический вопрос. Что представляет собой целенаправленный магический импульс? Я имею в виду боевую магию?» Дайнард приосанился, это был его конёк. На эту тему он мог говорить часами. «В сущности, это энергетическая волна, исходящая от источника, используемого адептом, заключённой форму, приданную ей заклятием и подчиняющиеся определенным законам, которые... Простите, — поспешно прервал Дмитрий Архимага, — готового уже пуститься в пространственное рассуждение, которые, как догадывался молодой человек, могли быстро уйти достаточно далеко от сущности вопроса. Среди этих законов есть отражение или преломление? «В большинстве случаев, да», — с некоторым раздражением ответил Дайнерт, обиженный тем, что его перебили. «Так, понятно». Идея в мозгу Дмитрия оформилась окончательно. Но излагать её здесь он не хотел, так как другим заключённым слышать это было совершенно не обязательно. И, наконец, последний вопрос. Сейчас, как видите, на моей голове находится шлем одиночества, но скоро придётся его снять для подзарядки. А мне вовсе не хочется, чтобы содержание наших бесед здесь стало известно Калатборгу. Это можно как-то предотвратить. Дайнер скривился, словно у него болели зубы, чего, разумеется, учитывая его призрачность, быть не могло. Можно, но это дорого тебе обойдется. Я научу тебя заклятию огненный ларец, который сможет скрыть от него ту информацию, которую ему не следует знать, но любая его попытка взломать этот ларец будет отзываться в тебе мучительной болью и забирать силы. А он будет совершать такие попытки весьма часто, можешь мне поверить, а в таком режиме надолго тебя не хватит. «Мне всяко осталось недолго. Его атаки на мою душу скоро доконают меня. Если я срочно что-то не предприму, меня просто не станет». «У тебя есть идеи?» — спросил Дайнерт. «Пока неопределённые, но скоро они оформятся окончательно». «Я верю, что ты найдёшь выход», — произнёс Архимаг, но печаль пополам с отчаянием, которой пополнились его глаза, не больно-то сочеталась с его оптимистичными словами. «Что бы ты ни задумал, Сигурд, удачи тебе!» На этот раз Дмитрий даже не стал поправлять Дайнарда. «Спасибо. Вы хотели научить меня заклинанию». «Ах, да! Представь себе, что мысли, которые требуются скрыть, находятся в огненном коконе, и произнеси». Дайнард внимательно посмотрел на него. «Сними-ка переводчик и подойди ближе. Слова этого заклятия надо произносить по-фарсорнски». Дмитрий подчинился и склонился почти к самому куполу, А Дайнард шепотом, но достаточно четко, произнес несколько раз магическую формулу и, убедившись, что молодой человек запомнил ее, удовлетворенно кивнул. Дмитрий снова надел переводчик и отступил назад. «Благодарю за помощь, уважаемый Дайнард! Я постараюсь спасти нашу несчастную вселенную и не погибнуть при этом. Прощайте!» Он развернулся и двинулся к выходу из грота, а вслед ему полетело негромкое «Прощай!» И да прибудет с тобой, вся сила рода нашего, Сигурд.